Рулеты из куриной грудки. Куриную грудку аккуратно отделить от костей, разрезать ровно посередине и слегка отбить, чтобы получился квадрат. Натереть специями, хмели-сунели, шафраном, солью, перцем, паприкой, чесноком, растолочь в ступке или пропустить через давилку. Обильно смешать с травами, петрушкой, кинзой. Добавить оливковое масло, 2 столовые ложки и выдавить сок лимона. Около двух чайных ложек. Аккуратно перемешать и дать постоять около получаса. Впрочем, можно и на подольше оставить. С курицей ничего не случится. Станет только сочнее. Сыр, домашний, сулугуни, адыгейский, нарезать ломтиками. Положить кусочек, один или два, сколько поместится. Сыра внутрь грудки и свернуть рулетом. Обвалять в кляре или просто в муке. Или в панировочных сухарях, но тоже непременно домашних. Поджаренных чуть дольше нужного. Поджаристых, а не бледных. Край рулета зафиксировать с помощью зубочистки. Не забудьте вынуть перед подачей. Жарить куриные рулеты в большом количестве масла. Класть только в хорошо разогретое масло, чтобы не плавали просто в горячем и не впитывали лишнее. Запахи невероятные. Грудка получается сочной мягкой. Сыр вытекает при разрезании. Это не просто ужин, а праздничный ужин. Моя мама всегда готовила на праздники или фаршированного гуся или утку. Могла и поросенка целиком зажарить, если удавалось чудом достать. Набивала внутренности гречневой кашей, яблоками, другими начинками. У нас на кухне всегда лежала катушка с толстой ниткой и толстая игла. Мама зашивала внутренности гуся. Утки, поросенка. Ей вообще нравилось фаршировать и запекать. Говорила, что так быстрее и проще. Она и куриные шеи фаршировала, и рыбу. У нее действительно получалось легко и быстро. Я так не умею. Каждый раз, клянусь себе, больше никогда не связываться с фаршированной уткой. Это же просто ужас какой-то. Вся кухня в чаду. Я обязательно обожгусь, поливая утку жиром и маслом. 20 грязных кастрюль, противень с толстым слоем жира. Точно не мой способ приготовления. Совет. Если вам не нравится запекать, лучше не страдать. Проще сварить или пожарить. Не нравится жарить, а легче засунуть все в одну кастрюлю и поставить в духовку. Так и нужно делать. Близким обычно все равно, как именно вы приготовили ужин. Главное, чтобы было вкусно. Хотя, возможно, моя нелюбовь к фаршированию из детства. Мне было лет шесть, наверное. Мама меня забрала в Москву, мы гуляли по лесу, я побежала за мечом и рухнула в яму, наполненную мусором, осколками бутылок. Из топых листала кровь. Мама на руках донесла меня до дома, дальше я помню урывками. Мама вырывает бутылку водки у нашего местного алкоголика дяди Пети, и тот не возражает. Потом дядя Петя, странно трезвый, вежливый, аккуратный, а не, как обычно, матерящийся, злобный и грязный, щедро поливает из бутылки себе на руки, потом мне на ногу. Я еще успела удивиться. Дядя Петя последнюю каплю водки выжимал из бутылки себе в горло. А чтобы вот так мыть руки, мама в это время пыталась вдеть нитку в иголку. «Ты хочешь гуси приготовить?» — пролепетала я. «Положи яблок побольше». «Да, сейчас с тобой разберусь, а потом с гусем», — ответила мама. Дядя Петя держал мою ногу, но в этом не было особой необходимости. Кажется, я потеряла сознание. Очнулась уже в коридоре больницы, мама держала мою ногу, засунутую в пакет замороженной чахлой курицей. Эта посиневшая и заиндевевшая тушка лежала в нашем холодильнике в морозилке уже больше месяца. Мама ее доставала, с ужасом смотрела на тущие ноги, и засовывала назад, на черный день. Видимо, черный день настал. И для меня, и для замороженной курицы. Стопня была обернута разрезанным пакетом из-под молока. Дядя Петя в чистом костюме и пахнущий одеколоном водил перед моим носом вонючей ваткой и смотрел заботливо. Тогда я решила, что умерла. Не знаю, что меня натолкнуло на подобную мысль. Не вонючий дядя Петя или курица на моей ноге? Еще хотелось отодвинуть от себя плохо пахнущую ватку и сказать дяде Пете, что его старый костюм вонял сильнее. Заодно спросить у мамы, почему она не стала запекать гуси, а привязала мне курицу на ногу. Я снова ушла в бессознательное состояние. Ногу не чувствовал. Ничего не чувствовала. Снова очнулась в кабинете врача. Я все слышала, но глаза открыть не могла, как ни старалась. Врач разговаривал строго, спросил, почему сразу не привезли в больницу. Мама ответила, что не довезли бы, далеко, до дома быстрее, истекла бы кровью. Хлестала так, что еле остановили. «Кто зашивал ногу?» — спросил врач. «Я», — ответила мама. «Где работали?» «Какое образование?» — уточнил врач. «Высшее юридическое», — ответила мама. «А что?» «Где шить учились?» За что были прилично все сделали правильно. На гусях фаршированных тренировалась ответила мама. Ну на гусях так на гусях мало кто из матерей может родного ребенка вот так И рука не дрогнула, заметил врач.